Голубоватый, подёрнутый, отвратительной паленкой, От которой я весь похолодел. Но лицо и всё тело старика скрывала темнота, Потому что я, словно по наитию, Направил луч прямо в проклятую глазницу. Ну, не говорил ли я вам, Что вы полагаете сумасшествием Лишь крайнее обострение чувств? Так вот...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 Я мигом стащил его на пол и придавил тяжелой кроватью. Дело было сделано на славу, и я сиял от радости. Но долгие минуты сердце еще глухо стучало. Однако это меня не беспокоило. Теперь уж его не могли услышать за стеной. Наконец все смолкло. Старик был мертв. Я оттащил кровать и осмотрел труп. Да, он был навеки.